Интерлюдия десятая. Прекрасно ориентирующаяся в рощах берхов хаосистка без труда отыскала подходящую поляну с натянутой между белесыми стволами прозрачной паутиной на одной из сторон. «Ну, малыш, вот и настало время поблагодарить тетю Линду за сочный стейк», — хмыкнула девушка, обращаясь к обреченной на заклание бестии. Низкоуровневую потустороннюю тварь она подманила куском свинины с предварительно нанесенной на мясе печатью подчинения. И пока тупая бестия жадно пожирала заряженное лакомство, хаосистка, направив поток энергии в сожранную печать, активировала ее в утробе твари, превратив ту в свою послушную марионетку. Дальше, пока хозяйка искала паутинник, бестия с собачьей преданностью всюду неотлучно следовала за ней. И теперь, повинуясь мысленному приказу хаосистки, отчаянно ломанулась прямо в середину натянутой паутины. Через считанные секунды испуганно верещащая бестия уже билась в прочных липких путах. Линда же, игноря вопли о помощи бывшей своей собачки, быстро спряталась рядом с ловушкой в зарослях высокой травы на краю поляны, где цвет ее волос и костюма идеально совпадал с розовым оттенком травы. Такие сложности с маскировкой были необходимы из-за ограниченности действия ее импульсного теневого навыка. Развитый до седьмой ступени, сейчас он позволял активировать поглощенную печать подчинения энергетическим выбросом с расстояния до трех с половиной метров и выжидая подходящий момент хаосистки приходилось стоиться от потенциальной жертвы на смертельно опасной дистанции потянулись томительные минуты ожидания высокоуровневая тварь в верхних ветках берха над сработавшей ловушкой появилась как всегда неожиданно сбежав по гладкому белесому стволу кукольник Серой молнией атаковал бьющуюся в прозрачных путах жертву. Ударами серповидных наростов на передних лапах паукообразная тварь ловко отсекла бестии голову и по-змеиному, неспешно, стала натягиваться широкой пастью на башку, постепенно заглатывая добычу целиком. Когда последний кусочек головы скрылся в пасти кукольника, для лежащей в укрытии хаосистки, настала пора действовать. Точным энергетическим импульсом Линда активировала растворенную в крови бестии печать подчинения и перенесла ее на требуху нового носителя. Почуявшая неладная, высокоуровневая тварь дернулась к стволу Берха, пытаясь сорваться с невидимого крючка и сбежать. Но дело уже было сделано, поглощенная печать мгновенно активировалась, И придавленной волей новоиспечённой хозяйки кукольник покорно замер на месте. «Я назову тебя Крошка», — больше не таясь, поднялась из своего укрытия Линда. «Повтори». «Крошка», — прошипел пленённый кукольник. «Спускайся вниз и активируй маску быстронога. Я заметила её у тебя на спине. Желаю прокатиться с ветерком». «Слушаюсь, хозяйка».